глава пятая. но всему приходит свой черед сумели прийти в себя и подруги мало помалу но до них все же дошел смысл сказанного архипом а вместе с со осознанием чудовищности катастрофы пришло сознание того что кому то за эту катастрофу придется отвечать и кажется уже совсем скоро наталья судорожно сглотнула и прохрипела никита умер как В горле у нее было так сухо, что, казалось, там прошлись наждаком, поэтому фразы врывались короткие и по существу. «Сердце? Что с ним?» «Вы не знаете?» Наталья помотала головой. «Ваш муж скончался от полученной им черепно-мозговой раны. Ему проломили череп, а затем тело сбросили в воду». «Убили!» – ахнула Наталья. «Утопили!» И случилось это в той заводе, куда вы приходите со своими козами на водопой. Помните, там заросли колючего кустарника?» Наталья кивнула. За кустами тело было не видно. Судя по состоянию, оно пролежало в воде все эти два дня. И только сегодня его обнаружила компания ребят, которые привыкли в этой заводе ловить рыбу. Сказали, что это муж чокнутой тетки с козами, которая им портит рыбалку каждый вечер. «Да, возились там какие-то сопляки», — призналась Наталья. «Только это не я им, а они мне мешали. Я старше, живу тут дольше, и эту завить первой нашла. И мне, и моим козочкам она очень нравится. Они любят копытца перед сном помочить, а эти мальчишки там свои снасти как расставят, только и следи, как кому-нибудь из моих девчонок их острый крючок в имя бы не впился. Я им много раз говорила, чтобы они оттуда проваливали или хотя бы в другое время приходили, но нет» как выходные дни, так они тут как тут. Упрямые такие, говорю, не уходят. А уж на каникулах или праздниках и вообще караул, туда и не сунутся. Поэтому с конца мая я туда косы не вожу. Не было меня там ни вчера, ни позавчера, ни третьего дня. Вид у Натальи был торжествующий. Что, съели? Непричастная к этой истории. Даже не надейтесь меня примазать. Но Архип не выглядел смущенным. Кажется, такой ответ вполне укладывался в его представление об этом деле. «Ваш муж получил сильный удар в висок, от которого скончался на месте. Удар был нанесен острым предметом, вы же пасете своих коз с посохом, и на конце он обит железом!» Наталья выпучила глаза на Архипа. «Вы это на что теперь намекаете?» «Я не намекаю, я прямо вас спрашиваю». «Это вы убили вашего бывшего мужа, ударив его в висок своим пастушьим посохом, да?» «Нет», – прохрипела Наталья, которой голос окончательно перестал повиноваться. «Еще чего? Зачем мне было его убивать? Был бы с него какой прок, а так...» «Интересная у вас позиция», – усмехнулся Архип. «Значит, если бы после смерти мужа вам удалось что-нибудь поиметь, то вы бы прикончили его, даже не моргнув глазом. Так надо вас понимать». «Я другое имела в виду, а убивать Никиту мне было не с руки. Он мне муж бывший, что между нами плохое было, то прошло. Развод и раздел имущества уже состоялся. Нынче я к нему никаких претензий иметь не могу. Если уж кто и мог его ненавидеть, так это его нынешняя супруга, Лида, от которой он сбежал. Избежал сбежал он по ее же собственным словам «ко мне». «С ней мы тоже пообщаемся, но сейчас речь о вас. У вас есть алиби на момент убийства?» «А когда именно его убили? Два дня назад? Вечером?» «Не знаю, какое там у меня алиби, но клиенты после вечерней дойки заходили. Они могут подтвердить, что я была дома и никаких мужей убивать не планировала. А ночью? Что ночью?» Смерть наступила в промежутке между восьмью часами вечера и полуночью. Точнее, пока что сказать трудно. Тело пробыло в воде, поэтому немножко испортилось. «Полночь? Нет, в полночь я была одна». «Точно?» За кого вы меня принимаете? Я порядочная женщина. С мужем развелась, за другого еще не вышла. Спала одна. Очень жаль. Чего это вам жаль? Нахмурилась Наталья. Не нашла я еще достойного кандидата. Вот и спала одна. Как найду, буду спать с ним. И нечего меня жалеть. Значит, еще время не пришло, чтобы снова мне с кем-то спать. Не того мне жаль. А жаль, что алиби у вас нету. И что? У половины поселка его нету. «Но это ваш муж, а не поселковый. Бывший муж. И вообще у Никиты в поселке и помимо меня было немало людей, кому он мог завалиться в гости, с кем мог повздорить или кто мог его прикончить. Но он сказал своей жене. Да мало ли что он еще там наплел. Никиту нужно было слушать и все им сказанное тут же на десять делить. Он же еще тот выдумщик был. Я вам адреса его друзей в уткиной луже дам, вы с ними поговорите». Возможно, они и куда больше про дела Никиты знали, чем я или даже Лида. От адресов помощник следователя не отказался, но Наталью все-таки предупредил, чтобы она не покидала пределы поселка, что было воспринято ею с насмешкой. «А куда мне деваться? Квартиру в городе я сдаю, тут мой дом и есть». Архип повторил свое предупреждение и ушел. Юля тоже поспешила к себе домой, где ее ждал крайне недовольный Василь, который давно вернулся с работы, но ни ужина ни жены в своем доме не обнаружил. С Натальей мотались. Уговорила на тебя, так и знал. Она сказала, ты разрешил. Она тебе звонила, а ты послал ее к Юле. Верно, послал я ее, только не к Юле, а куда подальше. А она, значит, обманула тебя. Вот про ныра Василь немножко попыхтел, но потом признался, что сам виноват. Наталья – это его крест, а он переложил его на хрупкие плечи жены. Но у меня есть для тебя сюрприз. У нас объявился новый питомец, даже сразу два питомца. И Василий отвел жену в сарай, где в клетке сидели два огромных пушистых кролика. То, что это кролики, Юля поняла не сразу, потому что ни мордочки, ни хвостика у этих животных видно не было. Сидели перед ней какие-то два сплошных облака белого пуха. Это что? Это мне? Откуда? Ты где это раздобыл? Поверишь ли, но когда я приехала, они уже стояли у нас возле дома. На лужайке? Да, в том самом месте, где вчера нашелся щенок. Но «Ну я не понимаю, пробормотала Юля. Откуда они все берутся? Козленок, козочка, щенок, котенок, теперь кролики. Тебе не кажется, что на нашей лужайке какой-то портал в параллельный мир, откуда к нам забрасывают этих домашних животных? Какая-то аномальная зона? «Пора вызывать телевизионщиков и снимать шоу». Но Василь сказал, что лично он совсем даже ничего не имеет против такой аномалии. А если бы через этот портал пролез новенький внедорожник, то он обязуется сколотить для него навес от осадков, а со временем так даже и гараж поставить. Юля спустила мужа с небес на землю всего одним вопросом. «Ты кроликов кормил?» «А чего их кормить?» – приуныл Василь. «Вон, жуют чего-то». «Чего-то, им трава нужна, свежая, иди рви. Ты мне разве не поможешь? Я пошла готовить ужин». Василь травы нарвал, но так горько плакался, что у него от наклонов болит поясница, ноги, шея, голова и даже хвост, по крайней мере, то место, откуда хвост должен был расти, что Юля его пожалела. «Это только на один день», — пообещала она мужу. «Завтра же отнесу кроликов Натальи». Василь моментально повеселел. И даже за ужином соизволил выслушать рассказ о сегодняшних приключениях подруг. И про убийство Никитоса тоже узнал. Жаль мужика, конечно. Но мы с ним не были знакомы. Я о том, что встречу в нашем поселке Наталью, ничего не знал. Если бы знал, что она тут живет, ни почем бы в эту уткину лужу не сунулся. Зачем мне лишняя головная боль в виде Наталии? Кстати, ты наших новых соседей видела? Когда? Меня же с утра дома не было. Зовут их Денис и Лена, те самые дальние родственники Саши. Уже заселились? Уже. Надо будет зайти к ним, познакомиться. Сходим вместе. А насчет таинственного появления зверей на нашей лужайке, я вот что решил. Завтра у нас на лужайке поставлю камеру наблюдения. Если еще какие-нибудь подарки появятся, так хотя бы будем знать, кто их к нам таскает. Юля нашла эту идею мужа поистине замечательной, и они отправились спать в полном согласии друг с другом. Наутро Юля первым делом выглянула на лужайку. К ее разочарованию там больше ничего не прибавилось. За завтраком Юля пыталась убедить саму себя, что расстраиваться глупо. Тем более, что она еще кроликов не пристроила в хорошие руки, но не получилось. Вот что значит привыкла к хорошему. Привыкла, что каждый день появляются новые зверушки. По дороге на работу Василь закинул Юлю и клетку с кроликами к дому Натальи. Та уже суетилась во дворе и сперва к появлению кроликов отнеслась с прохладцей. «На что они мне?» «Не люблю я их. Хлипкие они очень. Чуть что не досмотришь, они уже и лапки кверху. Ну да ладно, где козы, там и кролики. Присмотрю за ними». Но разглядев, что кролики не простые, а породистые, да еще и к тому же пуховые, оценила и одобрила. «Таких выгодно разводить. Их хорошо берут и в качестве домашних питомцев, и на их шерсти и пух у меня клиенты найдутся». Юля уже собралась прощаться, но тут взгляд ее упал на котенка – который в этот момент выскочил на крыльцо из дома. «Это же мой бантик!» – воскликнула она. «Ты что, ж его до сих пор не отдала хозяйке?» Наталья смутилась и начала что-то бормотать, что вчера ей не удалось зайти, что было не до того, что вообще котик, наверное, совсем не тот, и надо его себе оставить. «Ах, вот ты как сегодня заговорила! Но если оставить, так я его и себе и оставлю!» И Юля подхватила малыша, спрятала и ушла. Внутри ее все кипело от возмущения. Ишь, какая цацая эта Наталья! Отжала чужого котика и глазом не ведет. Юля еще сегодня утром, когда бегала в магазин за молоком к завтраку, заметила на дверях объявление, что пропал котенок порода Рыгдол и сейчас отправилась по указанному адресу. Оказалось, что это соседский дом, только заходить к ним на участок надо было с другой улицы. Сколько же радости было у детей, которые тут обитали! Обе маленькие девочки были на седьмом небе отчасти. Они тут же кинулись играть с котенком. А вот их мама почему-то хмурилась. «Бусинка!» – кричали ребята, развлекая котенка. «Бусинка!» Юля хотела сказать, что имя они для котенка выбрали неподходящее. Но мать семейства в этот момент отвела Юлю в сторону и прошептала. «Вы меня простите, но как честный человек, я должна вам признаться, что это не наш котик». «Почему?» «У нас кошечка была» а вы принесли мальчика». «Но ведь ваши дети его признали». «Это же дети», – снисходительно произнесла женщина. «Видят котенок. Раскраска та же, глазки голубые, возраст совпадает. Вы же слышали, как они удивлялись, что Буся выросла? Котенок пропал вчера. За ночь он никак не мог бы вырасти. Это другой котенок. Похожий на нашего, но другой. Что же делать? Я даже не представляю. Если это чей-то котенок, то мы должны его вернуть». Юля взглянула на детей, которые возились со своим котенком. «Они так счастливы! Знаете, пусть котенок побудет пока у вас. Если найдется ваша бусинка, то вы вернете мне бантика. И если кто-то в садоводстве будет искать бантика, тогда его тоже придется вернуть». «Ну, разумеется!» — с облегчением произнесла женщина. «Значит, мы можем пока его оставить?» «Ой, спасибо вам огромное!» А то обе дочки всю ночь проплакали, просто не знаю, что бы я делала, не появись сегодня вы с этим котенком. Видя, что котенок попал пусть и не к себе домой, но тоже оказался в хорошем месте, Юля отправилась к себе. Знакомство с соседями состоялось. И пока что Юля могла сказать, что женщина и девочки производят благоприятное впечатление. А что касается мужа, Саша сказал, что мужчина какой-то странный, но странный еще не значит плохой. Возле калитки Юля столкнулась с Натальей, которая сразу же кинулась к ней. «Бантика у меня уже нету», – поспешила предупредить ее Юля. «Я его вернула». «Да какой там бантик? Я тебя искала». «Зачем? Пойдем со мной в полицию». «Вот еще». «Они просят, чтобы я приехала к следователю, а я одна боюсь». «Я даже не знаю, зачем мне ехать? Чем я могу тебе помочь?» «Ты не понимаешь, для меня очень важна поддержка». «Но я…» – Наталья смотрела на нее так умоляюще, что Юля сдалась. «Ладно, если хочешь, то поехали. Далеко?» Ехать надо было в ближайший поселок, до которого было шесть километров. Пешком не дойдешь, автобус не ходит, электричка четыре раза в день, замучаешься ждать. Пожалуй, не столько поддержка требовалась Наталье, сколько такси. Можно было заказать, но пришлось бы заплатить рублей пятьсот, а в две стороны это уже тысяча. Расчетливая Наталья умела считать и решила, что проще будет обратиться за помощью к подруге. Юлька уже хотела открыть рот и высказать Наталье все, что она думает о ее манипуляциях с другими людьми. Но тут у Натальи зазвонил телефон. Она взглянула на экран и так ойкнула, что Юле тут же стало любопытно, кто это звонит Наталье. Но Наталья уже поднесла трубку к уху и затараторила. "Да, Борисочка, конечно, я тебя узнала. Нет, не удивлена. Такие дела, что я уже ничему не удивлюсь. Ты уже слышал, что с Никитой случилось? Слышал? Поэтому и звонишь?" Но я тебе сразу хочу сказать, что я ни в чем не виновата. Ах, ты не собирался меня винить. И даже не думал. Наоборот, считал, что я была самое лучшее, что случилось в жизни твоего брата. Хм, приятно, хотя и немного удивительно. Раньше ты считал совсем иначе. Ах, кто была раньше? Ну что же, я всегда знала, что рано или поздно ты поймешь, что заблуждался на мой счет. Рада, что это произошло еще при моей жизни. Хотя я всегда обещала, что... Доживу до ста лет. А ты чего плюешься? Ах, это ты сплевываешь, чтобы я себе не сглазила. Надо же, какой ты можешь быть милой, когда захочешь. Нет, подвозить меня до отдела полиции не нужно. И даже специально заезжать за мной не нужно. Ну, потому что меня есть кому подвезти. Да, вот именно так. Ну, чао, Бориска. У следователя встретимся. Закончив разговор, Наталья некоторое время молча сидела. Такое поведение было для нее не характерно поэтому Юля ее не торопила, чувствуя, что Наталье необходимо обдумать этот звонок. И в итоге оказалась права, а Наталья призналась. «Это Борис, брат Никитоса, мне сейчас звонил, родной и единственный. Представляешь, когда мы с ним в последний раз виделись, он мне столько гадости наговорил, тебе не передать. А сегодня звонит, как ни в чем не бывало. Как не было того разговора, только приятные слова в свой адрес от него и слышала. Так это ж хорошо, помириться решил». Хорошо-то хорошо, но только очень уж странно. Борис человек сухой и рациональный. А тут звонит весь такой из себя добрый и пушистый. На него это совсем не похоже. Подвести к следователю предлагал. А когда мы с ним в последний раз виделись, он мне чуть в глаз не заехал и придушить грозился. За что? Так. И Наталья отвела глаза. А теперь такой добрый, такой ласковый, повторила она. В гости напрашивался. Даже в толк не возьму, что это с ним. «По идее, так он должен меня винить, что его брат погиб. А он, видишь, наоборот, всякие ласковости мне наговорил». «В чем же он может тебя винить?» – удивилась Юля. «Ты Никиту не убивала». «Не убивала, конечно, но он может считать, что я Никиту довела». «Как? Почему?» «Ну, мало ли у людей бывают странности в головах». Уклонилась от прямого ответа Наташа. «И особенно, если эти люди – мужчины». Так Наталья толком и не объяснила, в чем дело, и что за кошка пробежала между ней и Деверем. Но во всяком случае, чтобы там между ними раньше не ни было, теперь Борис был душой и телом расположен к Наталье. И этот факт Юля могла засвидетельствовать собственными глазами. Когда они приехали к отделению, внутри которого их ждал следователь, то Борис уже был там. Это был высокий, хорошо сложенный мужчина лет 30 с небольшим. Русые короткие волосы, круглое лицо, Уверенно торчащий прямой нос. В принципе, его можно было бы даже назвать симпатичным, особенно когда он улыбался. А улыбался он Натальей постоянно. Борис так крепко ее обнял, так долго целовал, что Юле даже показалось, что Борис, наверное, в свое время немножко был в Наталью влюблен, но из-за брата скрывал свои чувства. И вот теперь на свободе его чувства вспыхнули вновь. Что характерно, так показалось не ей одной. Наталья тоже так подумала и была этим обстоятельством чрезвычайно горда и довольна. «Видела, как мужиков кадрить нужно?» — шепнула она Юле. «Один взмах моих ресницы оба кавалера наповал. А кто второй? Никитос. Оказывается, покойник тоже меня забыть не мог. Ты же помнишь, что его баба говорила? Ко мне ехал, чтобы помириться. И Борис это подтверждает. Вот как жизнь поворачивается. Пожил без меня Никитка, да понял, что лучше меня никого на целом свете нету. Похоже, это чувство испытывал и Борис, он так и вился возле Натальи, засыпая ее комплиментами и твердя, что теперь он ни за что не оставит свою дорогую Наташечку одну без мужской помощи и поддержки. «Если я тебе так дорога, чего же ты раньше на меня бочку катил? Я ведь почему к тебе раньше придирался? Потому что ревновал, чертов дурак. Я должен был тебе открыться сразу, но не смел, брат и стеснялся, боялся, что он наскорбится, обидится». «Да и у вас с Никитой все так хорошо да гладко шло. Не хотел тебе, Наташечка, жизнь портить. Хотя и видел, что не ценит тебя Никита, так как ты этого заслуживаешь». «Даже не знаю, что тебе сказать», — флиртовала с ним Наталья. «Нелегко забыть все эти обиды, которые ты мне причинил. Ты ведь меня последними словами крыл. И мошенница я, и сквалыга, и аферистка меня называл. От ревности с ума сходил. Мужа против меня подзуживал». Всегда мечтал, чтобы вы с Никитой развелись. Мечта идиота, чтобы ты одна осталась, а я бы тебя замуж позвал. Мы развелись. Чего ж не позвал? Брат по-прежнему мешал. Хоть и развелся с тобой, а чувств к тебе и не утратил. Любил он тебя, Наташа. Ох, как же он тебя любил. До последнего вздоха, до последнего взгляда. Но как я тебя люблю. Он бы никогда тебя любить не смог. Борис так разливался перед Натальей, что даже она при всем своем сомнении почувствовала неладное. И, нахмурившись, спросила. А, кстати, где ты сам был, когда Никитоса убили? Да ты что такое говоришь? Дома я был. И кто подтвердить может? Один я живу, один как перст. Всю тебя дожидаюсь, Наташенька. Ни одна женщина сравниться с тобой не может. Даже смотреть на других женщин не могу. Всю тебя одну представляю. Поверишь ли, закрою глаза, а тебя вижу. Ну, это понятно. А вот что у тебя с алиби? Уж не подозревать ли ты меня в убийстве Никиты вздумала? Это ты брось. Мне это недолго, согласилась Наталья. А вот как ты перед следователем объясняться будешь? Он и меня насчет алиби спрашивал. А я ведь даже не жена нынче Никите и даже не наследница. При этих ее словах лицо Бориса исказило какая-то странная гримаса. Словно судорога свела мышцы. Что-то он хотел сказать про наследницу, но сдержался. А Наташа ничего не заметила и продолжала рассуждать. «Значит, в первую очередь заподозрят наследницу, жену. А тебя станут подозревать, потому что ты на мне жениться хотел. А существование брата мешало тебе открыться мне в своих чувствах». «Что ты, Наташенька? Разве можно семью свою на крови строить? Неужели ты меня совсем не знаешь? Я же и мухи не обижу». «Меня-то ты придушить грозился!» Безумен был, сходил с ума от страсти, завел свою пластинку Борис. «Не мог жизни без тебя представить, даже убить грозился! Безумец, кретин, болван!» Пока он так огорчался и корил себя за прежние ошибки, Юля внимательно за ним наблюдала. Что-то в поведении этого мужчины казалось ей странным. Она не могла дать себе отчет, что именно ее настораживает, но определенно он переигрывал. Конечно, могло быть и такое, что такая повышенная эмоциональная реакция возникла у человека по разным причинам. Тут и смерть брата, которого он любил, и возможность обрести счастье с женщиной, которую он тоже любил, и любовь которой рассчитывал теперь завоевать. Но все-таки Борис слишком уж форсировал события. И когда они с Натальей остались наедине, Бориса позвали к следователю первым, то Юля осторожно поинтересовалась. Борис всегда был таким взвинченным. Нет, сама удивляюсь, что это с ним. Алкоголем не пахнет, я специально принюхалась. И на наркомана он тоже не похож. Здоровяк каких еще поискать? Никита тоже был крепким парнем. Я даже удивилась, когда узнала, что ему по башке дали. В обычное время он сам кому хочешь навалять мог. Значит, убийца оказался сильнее. Или Никита не ожидал нападения, и значит, это был кто-то свой и Наталья многозначительно покосилась в сторону двери, за которой скрылся Борис. «Ты думаешь?» Но тут Наталью и саму позвали к следователю, так что разговор они были вынуждены прервать. После того, как следователь записал все необходимые ему показания, Наталья с Борисом вышли на улицу. Юля издалека наблюдала за этой парочкой. Борис держал Наталью под руку, бережно наблюдая за каждым ее шагом и поддерживая. «Теперь я от тебя не отстану», – твердил он. «Теперь мы всегда будем вместе. Поедем к тебе. Мне не терпится начать жить с тобой под одной крышей. Сколько же лет я мечтал об этом. Ты бы только знала». Юля растерялась. Борис вел Наталью к своей машине, а ей что делать? Ехать назад одной? Но похоже, что и Наталья не до конца понимала, как ей реагировать на подобное откровенное ухаживание. «Бориска, ты не обижайся», сказала она, «но я приехала сюда с Юлей, с ней и уеду». «Но почему, радость моя, почему не со мной?» «Некрасиво получается, если мы оставим ее одну». Борис ничего некрасивого в этом не видел. Он пробормотал, что Юля вполне способна справиться с управлением машины и добраться до дома. Сюда же она как-то доехала, и когда Наталья все равно не согласилась, не нашел ничего лучшего, как обидеться на нее». Вот ты какая, Наташечка! Я к тебе с самыми искренними чувствами, а ты предпочла мне какую-то приятельницу. Мы с тобой знакомы много лет, а с ней ты сошлась всего ничего. Откуда ты знаешь? Тебе кто-то докладывает подробности о моей жизни? Кто он? Почему он? Может быть, она? Он, она, какая разница? Кто этот стукач? Но Борис лишь загадочно произнес. Есть люди, которые еще ценят искренность чувств. Они мне и помогают. «Поезжай один», — велела ему Наталья. В голосе ее слышался холодок, и Борис пришел в отчаяние. «Ты обиделась?» «Мой котеночек рассердился на своего борисеночка». «Как мне загладить вину?» «Только скажи, я горы для тебя сверну». «Борис, поезжай домой», — устало произнесла Наталья. «Мне необходимо обсудить с подругой то, что сказал следователь». «Понял. Лечу, мчусь». И Борис подбежал к своей машине, сел в нее и действительно уехал. Убедившись, что он скрылся из виду, Юля повернулась к Наташе. «Что же такого сказал тебе следователь?» «В общем-то, ничего нового я от него не услышала. Про ту заводь, в которой нашли Никиту, уже давно ходит недобрая слава. Говорят, что в ней живет русалка, которая время от времени утаскивает под воду молодых мужчин». «Русалка? Ты-то всерьез?» «Лично я думаю, что парни тонут из-за водки, нажрутся и айда купаться». Кто там следит, сколько их в воду вошло, а сколько назад вышло? А в заводь эту, наверное, ведет какое-то течение, которое приносит туда трупы. Но неужели следователь верит, что на Никиту напала русалка? Да нет же, просто рассказала тебе одну из легенд нашей уткиной лужи. И кто-нибудь видел эту русалку? Кто-то видел. Дед Филя, например, видел. Но он такой болтун, что и соврет, так недорого возьмет. Лично я в русалку не верю. Просто я хотела, чтобы Борис уехал. Не представляла, что он может быть таким прилипчивым. Как-то в моей памяти он всегда со своими подружками вел себя адекватно. А со мной его прямо переклинило. Вяжется и вяжется. Говорит, будем вместе жить. Хозяйство буду тебе помогать поднимать. Нет, я не спорю, мужик в хозяйстве нужен. Но у меня есть для таких дел Филимон. Он отлично справляется с моими поручениями. Кто? Филимон. Дед Филя. Я вас еще не знакомила? Один старичок, живет по соседству, пенсионер, помогает мне, когда нужно. Крепкий такой мужичок, и руки с того места, откуда надо, растут. Как человек он мне очень нравится. Так зачем же дело стало? Может, замуж за него пойдешь? Да ты что, он же старый. У них еще с моей бабушкой любовь была. Плохо то, что выпить любит, а я этого не выношу. Он хоть и клянется, что бросил, но бывших алкоголиков не бывает. День не пьет, месяц не пьет, год не пьет, десять, а потом возьмет и сорвется. Но если один раз в 10 лет, так это еще немного. Но все равно, капризно заявила Наталья. Я замуж не тороплюсь, кандидатов много, есть из кого выбрать. запьющего старика, да еще и живущего на нищенскую пенсию в дрянные лачуги я не пойду. Юля не стала спорить, села за руль, и они поехали назад. По дороге Наталья рассказала, как прошло их общение со следователем. Оказалось, что Никита приехал к ним в Уткину лужу во вторник вечером на своей машине, которая все эти дни стоит на том месте, где Никита ее припарковал. И припарковал он-то ее на лужайке за моим домом. И вот представляешь, сколько раз я со своими козами мимо этой машины за это время проходила, а ничего мне в груди не екнуло. Ну, стоит и стоит. Один раз только подумала, куда это хозяин подевался. И если приехал надолго кому-то в гости... Почему не загонит свою машину во двор? Но мне и в голову не пришло, что это машина моего мужа. Купил-то он ее уже после нашего развода, а меня своей покупки в известность, понятное дело, не поставил. А свидетелей преступления не нашлось? Есть какие-то люди, которые видели Никитоса скитающимся по поселку. Наверное, меня искал. А на озере он был один? Вроде бы люди видели, как он разговаривает с кем-то из местных рыбаков. Во всяком случае, тот человек был с удочками и ведерком. Его сейчас ищут. А момент убийства кто-нибудь видел? В том-то и дело, что нет. Но следователь сказал, что убийца должен был быть человеком высокого роста, физически сильный, предположительно мужчина. А я, как ты видишь, росточка ниже среднего, тощенькая, да еще и женщина. Так что ко мне у следователя остались лишь вопросы общего характера. Зато Бориса он долго расспрашивал. Тот-то по конституции на роль убийцы очень даже подходит. И если выяснится, что между братьями существовало соперничество из-за дамы, из-за меня, то бишь, то, боюсь, недолго Бориске осталось гулять на свободе». Ух, вспомнила про него и даже на душе как-то противно стало. Прилипала, надоел. Хорошо, что уехал. Но когда подруги притормозили возле дома Натальи, то первым, кого они увидели, был все тот же Борис. Он держал в руках большой букет полевых цветов и сиял таким ярким светом, что Юля без всяких слов поняла. Избавиться от этого кавалера Натальи будет очень и очень трудно. Едва ли это вообще окажется возможным.